После этого мы опускаемся вниманием в пространство тела, начинаем наблюдать за своими тактильными ощущениями и позволяем себе дышать естественным образом. Позволяем самому телу выбирать оптимальную глубину, оптимальный ритм и оптимальную скорость процесса дыхания, без какого-либо контроля с нашей стороны. Затем мы порождаем благотворную мотивацию для этой практики. Вспоминаем свои самые возвышенные устремления, относящиеся к личному и глобальному счастью и благополучию. Наши самые возвышенные устремления в психологической или духовной сфере.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 После этого, переходя к основной части практики, мы возвращаемся вниманием к процессу своего дыхания. Снова наблюдаем за тем, как наше тело естественным образом расширяется на вдохе и сжимается на выдохе. Осознаем тактильные ощущения, которые сопровождают этот процесс. Продолжая наблюдать за процессом дыхания, частью своего внимания мы опускаемся вниз по оси тела. К мышцам промежности тазового дна, к ногам, к ощущениям в области стоп. Мы замечаем, что соприкасаемся с элементом земли, с твёрдой и прочной поверхностью поверхностью, на которой мы сидим или лежим. Затем мы напоминаем себе о том, что в конечном итоге мы опираемся на саму планету. Планету в целом, как огромную сложную систему, которая полна многочисленных разнообразных процессов, которые непрерывно меняются и в некотором смысле дышат вместе с нами. Поддерживает нас как на материальном, так и на эмоциональном уровне. Продолжая дышать естественным образом, Продолжая осознавать процесс дыхания, мы можем представлять, что весь земной шар, сама планета, дышит вместе с нами. В этом процессе мы и планета неразрывно связаны. Продолжая дышать естественным образом, мы всё глубже и глубже вверяемся элементу Земли, на которой опираемся. Дышим вместе с самой планетой, отпуская заботы с каждым выдохом и пробуждая новые уровни расслабления, устойчивости и ясности с каждым последующим вдохом. Продолжая всё глубже и глубже расслабляться с каждым новым выдохом, мы напоминаем себе о том, что Земля всегда нас поддерживает. Мы всегда на неё опираемся. И потому прямо сейчас в этой медитации мы при желании можем представлять, что она держит нас подобно любящей матери и дышит вместе с нами. Расширяется на вдохе и мягко сжимается на выдохе унося все наши проблемы, заботы, навязчивые мысли и беспокоящие эмоции. Таким образом, мы вверяемся Земле и продолжаем дышать естественным образом еще какое-то время. Пробуждаем ясность на вдохе, отпускаем напряжение и отвлечение на выдохе. Вместе с самой планетой. Затем мы отпускаем все мысли и образы. Мы замечаем, как прямо сейчас ощущают себя наше тело и ум. Замечаем свои физические ощущения, свои умственные переживания и при этом продолжаем дышать естественным образом.